Глава 3. Ну как все прошло? спросила Маша, не скрывая любопытства, как только я переступила порог. Да ничего. Отдала распечатки и ушла. Беспощадно обломала я ей кайф. Нет, ну правда. Не рассказывать ведь весь бред, что только что произошел. Тем более Алексей сказал работать на прежнем месте, и не грузиться. Тогда сходи на обед, у тебя 30 минут. Распорядилась Валентина и приняла очередной звонок. В столовую операторы ходили по очереди, так что сплетни в тесном кругу коллекций за тарелочкой супа мне к счастью не грозили. Поэтому я, вздохнув с облегчением, отправилась на обед одна. Помещение, выделенное под столовую, было небольшим, но уютным. Всего пять столиков на четверых. И все они были заняты двумя-тремя обедающими сотрудниками. Набрав на поднос блюд, к счастью, питание оплачивала фирма. Я немного растерялась. Куда податься? В наглую присесть кому-то за стол мне не позволяло воспитание. Да и не знала я, принято ли в этом коллективе такое своеволие. Видимо, заметив мою заминку, две девушки, сидевшие за одним из столиков, пришли на помощь и с подносом. Они призывно помахали мне руками, а одна и голос подала: "Иди к нам, не стесняйся". Я с радостью приняла предложение и уже через минуту составляла с подноса на стол свои тарелки. "Здравствуйте, приятного аппетита", вежливо поблагодарила я добрых девиц и уселась на стол. "Привет, я Зоя", представилась девушка, которая меня пригласила. Работаю в отделе рекламы. А ты давно у нас работаешь? Обе новые знакомые были стильно одеты, элегантно причесаны и виртуозно накрашены. Первый день сегодня. Меня Кира зовут. Я из колл-центра. А я Нелля. Тоже из рекламы. Представилась старая девушка и смерила меня оценивающим взглядом. Какие планы на выходные? Внезапный вопрос поставил меня в тупик. Вообще-то планов у меня на выходные никаких не было. Моя единственная подруга Роза сейчас жила в Израиле. И досуг мой ограничивался тем, что обычно я помогала Герте Генриховне по хозяйству, читала книги или смотрела сериалы. Тусоваться я и раньше никогда не стремилась. Но кому это интересно? Что мне сейчас ответит Нелли? Дилемма. С одной стороны, менять что-то в своей жизни в мои планы совершенно не входило. Не до того, а с другой, Герда Генриховна утром сказала, что с коллективом надо подружиться. Да, в принципе, никаких приняла я сложное решение, будто в омут нырнула, и обе девушки воодушевились. Отлично. Мы в пятницу собираемся в очень тесном девичьем кругу, чтобы обсудить новогодний корпоратив и придумать сюрприз начальству от коллектива. Ты с нами? Тю. Ну, если в тесном девичьем, то, конечно. Зря только переживала. А что от меня требуется? Вспомнив про осторожность, уточнила. «Поскольку скидываетесь? Ой, да брось! Ничего не надо. Поспешила заверить Зоя. Приноси только свежие идеи и напиток, который будешь пить. Тогда я в деле. Вот жизнь любит равновесие. Не повезло утром, зато сейчас я очень хорошо вливаюсь в коллектив. Улыбнулась девушка и, вспомнив, что у меня осталось на обед 15 минут, приняла за суп. Вскоре Зоя с Нелли попрощались и убежали на свои рабочие места. А я вслед за ними спустя пять минут. К концу первой смены негатив от утренних приключений совсем стерся, и коморку операторов я покидала в приподнятом настроении. Вроде бы все складывалось как нельзя лучше. Шефы о своих опрометчивых решениях не вспоминали. Со всеми звонками я справилась блестяще. Валя меня даже похвалила. В коллективе я освоилась. И даже буду участвовать в подготовке к корпоративу. Это ли не успех? И думала я так ровно до тех пор, пока по дороге домой на пешеходном переходе. Кстати, переходила я на зеленый, Прямо около дома Герды Генриховны Черный внедорожник почти не совершил наезд на мое радостное тело, напугав до потери сознания. Машина затормозила в считанных миллиметрах Совершенно неожиданно а из распахнувшейся водительской двери нежданно нежданно выскочил Темнов совсем уже возмутилась я раздувая щеки от злости и позабыв о страхе из-за потрясения ты меня чуть не сбил ты сама бросилась на капот пытаешься привлечь мое внимание Я задохнулась от несправедливости такого обвинения, но быстро взяла себя в руки, элементарно раскинув мозгами. Похоже, темнов провоцирует меня на конфликт. Иначе как он оказался на этой маленькой дорожке, ведущей к моему дому? Понятия не имела. Зачем ему это нужно? Мог бы просто уволить, если такой злопамятный. Вы ошибаетесь. Я просто переходила дорогу. Решила не дать ему добиться желаемого, вспомнив о субординации и о том, что так и стою на переходе, что берёза среди пустыни. «Врешь, леса, выплюнул он пренебрежительно. И я больше не нашла в себе сил поддерживать вежливую беседу. Еще в детстве мне бабушка говорила: "Кира, Если оказалась в конфликтной ситуации с более сильным соперником, лучше просто уйти. Я фыркнула вместо ответа, повернулась к Семтему спиной и зашагала к дому. Успела сделать пару шагов, когда в спину раздался взбешенный рык. Ты кем себя возомнила. Смотри на меня, когда я говорю. Стало очень страшно. Но я дошла до конца проезжей части. И только там развернулась, чтобы пристально посмотреть ему в глаза, пытаясь передать все свое отношение к происходящему взглядам. — Слушаю вас, Семён Степанович. Со стороны мы, наверное, выглядели комично, дискутируя в таком положении. Я, выкрикивая фразы с тротуара, а он, стоящий у машины, грозно буравивший меня тяжелым взглядом, и не неспешащий объяснять Зачем меня остановил? В конце концов, пауза затянулась. Мне то надоело. Да и редкие прохожие на нас озирались. Если у вас все, можно я уже пойду домой? Завтра поговорим, пригрозил Сэм Тэм, сел в машину и уехал. Вот чего он пристал-то? Может, мне стоит попросить у него прощения за утреннее нападение? все таки извинений я ему не принесла. Может, дело в этом? Точно. Узнаю, что он любит, куплю презент и попробую уладить конфликт мирным путем. Как бы мне ни притило лишний раз общаться с Семеном. Бодро добежав до дома и открыв дверь в квартиру, я наткнулась на благодетельницу, стоявшую в коридоре. Ну как все прошло, Кирюш? Живо поинтересовалась она. Само собой, я Герде Генриховне о своих неудачах рассказывать не стала. Как я могу расстроить свою спасительницу? Я описала рабочий день только в радужных красках. Со змеями будь бдительна, Кира. Не очень обрадовалась она, услышав о предстоящей вечеринке. Не думай, что все мечтают с тобой подружиться. Я не настолько наивная, Герда Генриховна. Поспешила утешить старушку. Но и входить в конфронтацию с коллективом, отказываясь от безобидных приглашений, не стану. Смотри сама, девочка, верю в твое здравомыслие. Пожала она плечами, поживав тонкие губы. Идем на кухню. Я приготовила плов, приготовленный по специальному рецепту в казане. Он был потрясающе вкусным. И я нахваливала его, не уставая, лишь бы только не возвращаться к неприятному разговору. А Герда Генриховна с радостью принимала похвалу, поддаваясь моим нехитрым уловкам. Позже, когда я вымыла посуду, хозяйка квартиры с чистой совестью отправилась смотреть любимые сериалы, а я прикрыв дверь в выделенную мне комнату, набрала в ватсапе поверенную во все события моей жизни чтобы поделиться наболевшим привет рос как дела что нового по голосу слышу что тебе не терпится мне что-то рассказать ничего удивительного что она сразу все поняла подруга всегда меня читала не будем сотрясать воздух ненужной болтовней. выкладывай сэм кем внезапно оказался моим боссом как на надухо выложила я а сколько стоит подписка на канал где можно будет наблюдать за этим шоу роза шутки у нее были своеобразные прости прости я работаю над тем чтобы выйти замуж за миллионера и забрать тебя жить в наше поместье но походу у тебя быстрее выйдет устроиться в жизни Мне не до приколов, вообще-то, Рос. Я в панике. Я его в грязи изволочала, и он теперь меня ненавидит. Не узнал? Смешно очень. Я даже улыбнулась. Конечно, нет. Но дело не в этом. Я боюсь, что он меня уволит, а мне очень нужна эта работа. Ты ведь знаешь, в следующем месяце очередной суд по квартире. Мне адвокату платить. Знаю и помню. Постараюсь тебе подкинуть немного шекелей. Не нужно, Рос, я и так тебе должна. Не выдумывай. Отдашь, когда выйдешь замуж за сэм Сэмтема. Ты такая щедрая подруга, готова навсегда попрощаться со своими деньгами. А если без шуток, то у меня всегда было предчувствие на ваш счёт. Давай рассказываю подробно, что там произошло. Я рассказала. Роза аж прихрюкивала в трубку, как ржала над моим утренним подвигом, а в конце посоветовала к темнову с извинениями не ходить. Лисичкина, научись в конце концов быть стервой, прекращая испытывать вину по любому поводу. Как, Роз? Это ведь моя вина. Завязывай. Дебил, сам виноват, пора взрослеть. Отрезала Роза. А еще знаешь что? Флиртуй с этим Лехой. Не помешает. Нет. С ума сошла. Я не смогу. Сможешь, если захочешь. Посмотри в зеркало и не парь мне мозг. Все, кир. Я побежала на охоту. Не тупи там, когда добыча идет сама к тебе в руки. На этом роза отключилась. А я, совершив вечерний мацион, улеглась в кровать и уставилась в потолок, вспоминая, с чего у нас этим новым все началось. Сначала воспоминания мелькали обрывками, а потом я будто перенеслась в тот день, когда в моей жизни проклянулся корень зла.